Реплики профессора запечатлились в моей памяти. «Да, да, конечно, это я. Да, конечно, черт побери, профессор Челленджер, знаменитый профессор, но, разумеется, а кто же?» «Конечно, каждое слово, иначе я ведь не написал бы его. Меня это не удивляют. Все признаки говорят за это, разумеется, не позже, чем через день. Да, этому я не могу помешать. Не правда ли?» «Конечно, очень неприятно. Но от этого пострадают также люди более значительные, чем вы».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 Между тем, лорд Джон и я обменивались улыбками взаимного понимания, а самерли с видом страдающей кориками козы, сардонически покачивал головой в знак своего неодобрения. Наконец, все еще мыча и гудя, Челленджер приступил к чтению телеграммы. Мы трое стояли перед высокими сводчатыми окнами и любовались великолепным видом. А картина в самом деле была дивная. Мягко поднимающаяся дорога привела нас как-никак на изрядную высоту.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 — сказал он так, словно обращался к собранию. — Это поистине интересная встреча. Она происходит при совершенно необычайных, я бы сказал, даже беспримерных обстоятельствах. Позвольте спросить, не заметили ли вы чего-либо необычайного по пути сюда, из города? — Я заметил только одно, — сказал Саммерли с усмешкой, — что этот ваш молодой друг за последние три года нисколько не исправился.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 Я вас лучше познакомлю с положением вещей, если представлю вам подробный отчет о моих собственных поступках за сегодняшнее утро. Вам легче будет разобраться во всех ваших духовных операциях, о которых вы рассказываете, когда я покажу вам, что вы на мгновение я замечал, как нарушалось даже мое духовное равновесие. У нас в доме служит уже несколько лет экономка Сара. запомните ее фамилию я никогда не старался. Это чрезмерно скромная, особо суровой и непривлекательной наружности.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 «Я сею зерна в ваших мозгах и жду всходов, не озаряет ли вас догадка, не происходит ли вам на ум нечто в вашу голову по этому поводу. А что вы на это скажете, лорд Джон?» Лорд Джон глубокомысленно покачал головой. «Вы навлечете на себя большие неприятности, если не поостережетесь», — сказал он. «Не угодно ли вам, Саммерли, сделать какое-нибудь замечание на сей счет?»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 Конечно, теперь, когда всякий в достаточной вере осведомлен об этих происшествиях, вся эта история кажется ясной и простой. Но тогда она, правда же, не была так ясна вследствие именно своей новизны. Как бы то ни было, меня вдруг осенила всеобъясняющая мысль. «Яд!» – крикнул я. И в то время, как я выкрикивал это слово, мне припомнились все утренние происшествия. Рассказ лорда Джона про Бульвола, мой истерический плач, вызывающий поведение профессора Саберли, Вспомнил я также странные события в Лондоне, волнение в парке, бешеную езду шофера, ссору на кислородном заводе. Теперь мне все стало абсолютно ясно. Разумеется, воскликнул я еще раз, это яд, мы все отравлены. Совершенно верно, сказал Челленджер и потер обе руки. Да, все мы отравлены, наша планета попала в ядовитую эфирную зону и погружается она в нее все глубже, со скоростью многих миллионов миль в минуту. Наш юный друг формулировал только что причину всех этих странных явлений. Одним словом – яд. Да, господа, яд. Все мы глядели друг на друга в немой отропе. Ни у кого не нашлось возражений. Посредством психического самовоздействия можно подавлять в себе эти симптомы и наблюдать их. Продолжал Челленджер. Но я не могу предположить, что эта способность развита у вас у всех. Так же сильно, как и у меня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 Вот и теперь я чувствую непреодолимое желание ухватить профессора Саммерли за его безвкусную и нелепую бороду и сильно дернуть его голову вперед и вниз. А между тем, вы же видите, я способен идеально сдерживать себя. Так что берите с меня пример. «У меня это, по-видимому, выразилось в рассказе про Буйвола», — сказал лорд Джон, — «а у меня в футбольном матче». «Вы, пожалуй, правы, челленджер», — сказал спокойно Саммерли.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 Невольно вы обратили взгляды в сторону большого полуциркульного окна и увидели прелестный летний ландшафт, широко растинувшуюся цветущую долину, красные красивые виллы, уютные крестьянские дома и спортсменов на площадках для гольфа. Конец света. Как часто мы слышали это слово? Что оно может притвориться в действительность, Что оно означает не только совершенно неопределенный во времени момент, а напротив, данное время, наше сегодня, это была уничтожающая, отчаянная, невозможная мысль. Все мы были словно парализованы и молча ждали продолжения речи Челленджера. Его необыкновенно внушительные личности и внешность сообщили его словам такой вес, что мы на это время забыли всю свою грубость и чудуковатость, и он в своем величии казался нам, стоящим в стороне от обыкновенных смерт. Затем вернулось, по крайней мере, ко мне утешительные воспоминания, что дважды с того времени, как мы вошли в комнату, он корчился от смеха. Я думал, что ведь и для психического расстройства должны быть пределы. Катастрофа не могла быть столь грозной, столь близкой.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 Бацилла-человек, это маленькое, смертное насекомое, которое избивалось и корчилось на поверхности земной коры, будет удалено из бытия посредством стерилизации. Снова все стихло. Вдруг пронзительно зазвонил телефон. «Вот, пожалуй, одна из наших бацилл должно быть пищит о помощи», сказал он, мрачно смеясь. Они начинают понимать, что продолжение их существования не составляет одного из составных условий – бытия Вселенной. Он вышел из комнаты.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 Это была хорошая, сердечно сказанная речь, и в ней чувствовался стойкий сильный характер, скрывающийся за угловатостью и резкостью старого зоолога. Лорд Джон встал и пожал ему руку. «Так же, думаю, и я», — сказал он. «Теперь вы должны сказать нам, Челленджер, какая судьба нас ждет».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 Тогда только что пришла телеграмма агентства «Рейтер» из Сингапура о том, что болезнь распространилась по всей суматри и что поэтому не были даже зажжены маяки. «С тех пор положение значительно ухудшилось», — сказал Челленджер и показал на типу telegram «Я все время поддерживаю связь как с властями, так и с органами печати, и поэтому я знаю, что происходит во всех частях света. Все выражают настойчивое желание, чтобы я вернулся в Лондон, но это было бы, по-моему, совершенно бесцельно. Судя...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 До сих пор явление это обнаруживалось непланомерно, но различие во времени выражается всего в нескольких часах. Так что может быть уподоблено приливу, который покрывает одну полосу земли за другой. Струясь то сюда, то туда, пока наконец залитым не оказывается все. Понимаете? Все! Все эти явления, воздействия и распределения дурмана управляются определенными законами, установить которые было бы чрезвычайно интересно, если бы мы только располагали для этого времени.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 Лорд Джон вытер себя лоб платком. Я не в силах понять, как могли бы тут сидеть и смеяться, держа в руках эти телеграммы. Я уже довольно часто глядел в глаза смерти, но то, что все обречено на смерть, это слишком страшно. «Что же касается моей веселости», — сказал Челленджер, — «то мы должны считаться с тем, что и я не остался в стороне от воздействия эфирного яда на человеческий мозг так же, как и вы. Что же до отчаяния, в которой вас...»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 Каждый вздох заряжен был странными силами. Все же у нас было весело и радостно на душе. Остин положил на стол сигареты и хотел удалиться. «Остин!» – окликнул его профессор. «А что прикажете, сударь?» «Я благодарю вас за верную службу». Улыбка скользнула по обветренному лицу слуги. «Я только исполнял свой долг», – сказал он. «Сегодня погибнет мир. Остин, слушаю, сэр. А в котором часу, сэр? Не могу вам сказать точно, Остин, но еще до вечера.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 Раз уж мы заговорили о смерти, сказал лорд Джон, вот что я замечу. Я прекрасно понимаю наших предков, которые завещали хранить себя с топором, колчаном, стрелами и прочими вещами, как будто им предстояло продолжать свой обычный образ жизни. Я не знаю, при этом он смущенно на нас посмотрел. Пожалуй, и мне было бы уютно если бы меня похоронили с моим охотничьим ружьем, с тем, что покрепче, и снабжено-резиновым ложем, и с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 Наверное... Наверное, или вы знаете, Челленджер, что спасения нет. Спасения нет, констатировал Челленджер. В лучшем случае нам удастся продлить нашу жизнь на несколько часов и непосредственно наблюдать развитие этой величавой трагедии, прежде чем мы сами пойдем и жертвуем, перейдем в небытие. Это, пожалуй, моей власти. Я принял некоторые меры предосторожности. Кислород? Да, совершенно верно. Кислород. Но как поможет нам кислород, когда отравлен весь эфир?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 Несколько лишних часов, а может быть, и дней, в течение которых мы будем взирать на угасающий мир. Таким способом мы отдалим собственную кончину, насколько сможем. И необыкновенный жребий наш будет заключаться в том, что мы в пятером как бы окажемся озергардом человечества на пути в неведомое. Но не будете ли вы так добры немного помочь мне управиться с цилиндрами? Воздух становится как будто довольно сперты.